глава четверт не думала я что такая внушаемая но результат на лицо я провела в магазинах половину следующего дня а в голове звучали слова софии которые она кинула перед уходом сделав перед марком вид что ничего не было ему я не стала об этом говорить наверное зря до этого момента Между нами не было секретов, или, по крайней мере, у меня от него. А теперь меня ещё и совесть терзает. Список магазинов, который прислала София, оказался огромным. И я совершенно растерялась. Перед тем, как ехать в какой-либо из них, я на всякий случай заглядывала на сайт, чтобы посмотреть стиль одежды и цены. София странная, и я, кажется не очень её обрадовала своим появлением. Вдруг бы она посоветовала мне что-то неподходящее. Но она не обманула. Вещи везде были приличными, только ценники космическими. Надо привыкать. В одном она права. Я должна соответствовать будущему мужу. Но как же это сложно? К обеду я ужасно утомилась примерками, и сверхуслужливыми помощниками в этих магазинах. Да и взгляды они кидали косые. Неуютно. Ужасно обрадовалась, когда позвонил Марк и позвал пообедать в ресторане. Он как раз освободился для встречи со мной. Кажется, в офисе своего начальника собирались сожрать целиком, и он чудом вырвался живым. Я надела на себя один из свежекупленных брючных костюмов, И только когда уже подъезжала к указанному ресторану, вдруг подумала о том, что подсознательно подражала Софии, чтобы в глазах Марка ничем ей не уступать. Даже туфли себе купила на высоченной шпильке, чтобы ростом казаться повыше. Вот я дурочка. Водитель открыл дверь машины и подал мне руку. Проводил до самого ресторана, где меня уже встречали в дверях и, кажется, знали, кто и где меня ждёт. Как тут всё продумано и безумно приятно. Марк занял уединённый столик у окна за красивой ширмой, чтобы никто не мешал нам. Но сам он сидел и разговаривал по телефону, когда меня привели к этому месту. Заметил краем глаза движение и тут же отвлёкся. «Перезвоню позже», — резко завершил разговор. «Любимая». Он встал со своего места и развёл руки, оглядывая меня с ног до головы. «Я ослеплён. Ты просто божественна». Кровь прилила к моим щекам, но именно такого эффекта я ждала, если бы честность с собой, восхищение от этого мужчины, чтобы о других он даже думать не мог, не видел никого, кроме меня. «Наконец-то!» Абсолютно неразумным порывом, я обняла его и прижалась всем телом. Сейчас в этом большом городе он единственный мне близкий человек. А я ужасно устала и хочу его ласки. «Что с тобой, малышка?» Он сразу почувствовал неладное, но объятья разжал, только когда я сама решилась отодвинуться Потом помог мне занять место за столом. «Тебе не понравилось ходить по магазинам?» Я надеялся, что тебя это развлечёт, и ты получишь удовольствие от покупок. В его голосе слышалось беспокойство и толика чувство вины. Теперь и я ощущаю себя виноватой. Ведь он хотел, чтобы я хорошо провела время и исполнила все свои маленькие женские мечты иметь много красивой одежды. Это оказалось немного сложней, чем я думала, и мне очень не хватало тебя. Там столько людей вокруг меня крутилось. Спрашивали то про модели, то про цвета. А я не знала, что им отвечать. Про то, что я купила не так уж и много вещей, я не стала говорить, чтобы его не расстроить. Вымоталось ужасно. У тебя и правда усталый вид. Марк беспокойно оглядел меня. И бледный. Ты снова себя неважно чувствуешь? Может отвести тебя домой или к врачу? Возможно, это стресс или акклиматизация?» Марк выглядел беспокойным, и мне это было жутко приятно. Хотя я и сама понимала, что причина этому есть. Утром мне было дурно, мутило как-то непонятно, и Марк не мог этого не заметить. Когда мы встали с постели, кружил возле меня со своей заботой, толком не позавтраков. Не хочу портить ему еще и обед своими жалобами. Нет, давай останемся. Я просто ужасно голодная. Весь день толком не ела, тем более это такой шикарный ресторан. Тут наверняка готовят потрясающе. Выбери мне, пожалуйста, что-то на свой вкус. Давай я лучше помогу тебе выбрать на твой вкус. Мягко возразил она и взял меню. Ты не должна становиться моим отражением, Настя. «Оставайся собой, ведь я тебя такую полюбил». Я закусила губу. Не намёк ли это на костюм, как у Софии? Я теряю индивидуальность в погоне за его вниманием. Когда мы сделали заказ, каждый на свой вкус, Марк вновь завёл разговор. «Появилась идея», — улыбнулся он загадочно. «У меня есть очень милая знакомая девушка. Она стилист и отлично умеет отбиваться от назойливых консультантов. «Темперамент там, ух!» Он улыбнулся, будто вспоминая её. А у меня в голове сразу вспыхнуло. Ты у него не первая такая. И что теперь в каждой женщине, которую знает Северов, буду соперницу видеть? Мало ли что за темперамент там, ух! «Я вас познакомлю» и она сможет составлять тебе компанию в походах по магазинам, помогать вещи выбирать, раз для тебя пока это всё сложно». «Как София?» — вырвалась у меня. «Ещё одну такую высокомерную я не хочу терпеть». Марк замолк и внимательно на меня посмотрел. «Нет, никак, София», — почему-то сказал он. «Послушай, с ней я ошибся». Она очень занятой человек, и пока я ее не разгружу, времени она не найдет. «Марк», — прервала я его, «а можно не дружить меня с остальными твоими женщинами?» «Остальными? Что?» — не понял он. «Подожди, ты подумала, что я тебя с бывшими знакомлю?» «Я виновато пожала плечами. Надо сразу взять в привычку быть с Марком откровенной». Недомолвки портят отношения. «Малышка, нет же! У меня никогда ничего не было ни с Софией, ни с этой девушкой-стилистом. Зачем мне такое? Да, у меня были женщины, будем уж честны, но я практически никогда не общаюсь с ними после разрыва. Ты можешь верить мне на сто процентов». Он взял мои руки и посмотрел в глаза так искренне. «Хорошо, прости меня. Я не хотела, чтобы ты подумал, что я тебе не доверяю. Мне вновь стало стыдно. Я так не думаю. Принесли обед, и тема была на время забыта, потому что мы оба серьёзно проголодались. Всё-таки здесь очень вкусно готовят. Я была права. Или голод у меня просто зверский после этого изнуряющего шопинга. Но насчёт стилиста ты всё же подумай. Есть серьёзный повод для этого. В конце недели у моей компании праздник, день рождения и важная веха в развитии. Год был крайне успешным, и грех это не отпраздновать. Я хочу, чтобы ты присутствовала на корпоративном банкете, как моя вторая половинка, и познакомилась со всеми важными для меня людьми. Большая часть моей жизни — это мой бизнес. Ты будешь сразу понимать, Кто все эти люди, с которыми я работаю каждый день? Это важно для построения нашей семьи. Думаешь, стоит? У меня, честно говоря, до сих пор голова кругом от одного переезда. А на празднике я боюсь совсем потеряться. Там же будет такая толпа, а я... Ты же будешь со мной? Как ты можешь потеряться? Марк чуть взволновался. Ты боишься не вписаться в эту толпу? «Ничего не бойся. Я — твоя каменная стена, а ты — моя жена. Будущее. Мы должны быть на одной волне». «Хорошо», — согласилась я. она на сердце лег тяжелый камень. «Марк хочет как можно быстрее влить меня в свое общество и жизнь, а для меня это самый настоящий ужас. Все эти незнакомые люди, которые управляют другими людьми, Ворочают миллионами, заключают сделки и рвут соперников на переговорах. Я как рыбка гуппи, что попадает в бассейн с акулами. Меня просто сожрут. Но что не сделаешь ради любимого.